Но вот что я знаю. Иногда прошлое может оказаться вымазанным в жире поросенком, иногда медведем в своем логове, а иногда всего лишь промелькнувшим попугаем, чьи глаза с издевкой сверкнут вам из чаши. Девятое. Поезда играют незначительную роль в творчестве Флобера. Впрочем... Это свидетельствует о точности, а не о предрассудке. Действие большей части его произведений происходит до того, как английские землекопы-инженеры высадились в Нормандии. Бувар и Пекюше уже заходят краем век железных дорог, но, как ни странно, ни один из этих несгибаемых летописцев не говорит вслух ничего об этом новом средстве передвижения. Поезда встречаются только в воспитании чувств. Впервые они упоминаются, как не слишком увлекательная тема для беседы на вечере у дамбрезов. Первый настоящий поезд и первая настоящая поездка появляются в части второй главе 3, когда Фредерик едет в Крейль в надежде соблазнить госпожу Арну. Учитывая любовное нетерпение путника, Флобер обставляет дорогу с одобрительным лиризмом. Зеленые равнины, станционные домики скользят мимо, как декорации, дым паровоза клубится тяжелыми хлопьями, которые сперва кружатся на фоне травы, потом рассеиваются. В романе есть еще несколько путешествий на поезде, и пассажиры кажутся вполне довольными. По крайней мере, никто не воет от скуки, как забытая собака. И хотя Флобер, не дрогнувший рукой, вычеркнул из стихотворения госпожи Колес строчку про дымок на горизонте, по его собственной сельской местности, тем не менее, часть третья, глава четвертая, тянулся горизонтальной полосой дым локомотива, точно гигантское страусовое перо, кончик которого улетал вдаль. Только однажды мы догадываемся о том, что автор думает на самом деле. Пеллерен, художник из числа приятелей Фредерика, производитель законченных теорий и незаконченных набросков, неожиданно доводит до конца работу над одной из своих картин. Флобер позволяет себе улыбнуться в усы. Она изображала республику или прогресс, или цивилизацию под видом Иисуса Христа, управляющего паровозом, который мчится по девственному лесу. 10. Предпоследние слова, произнесенные Флобером, когда он почувствовал головокружение, но не испытывал никакого беспокойства. «Мне кажется, я сейчас упаду в обморок». «Хорошо, что сегодня. Завтра в поезде. Это было бы совсем не кстати.» Одиннадцатое. Конец колеи. Сегодняшний круассе. На месте Флоберовского дома пыхтела целлюлозно-бумажная фабрика. Я забрел внутрь. Мне охотно все показали. Я глазел на плунжеры, пар, чаны, поддоны для сбора воды. Из какого мокрого мира выходит нечто столь сухое, как бумага? Я спросил свою провожатую, производят ли они бумагу для книг. Она ответила, что они производят бумагу для чего угодно. Я понял, что экскурсия мало что даст воспитанию чувств. Над нашими головами по конвейеру медленно ехал огромный бумажный барабан, футов двадцать в ширину. Он выпирал из окружения, как намеренно, диспропорциональная современная скульптура. Я заметил, что он больше всего похож на гигантский рулон туалетной бумаги. Моя провожатая подтвердила, что это именно он и есть. Выйдя из шумной фабрики, я попал в такой же громкий мир». Грузовики неслись по дороге, которой когда-то брели бурлаки. На обоих берегах реки лязгали свои бойные установки. Ни одно судно не проходило мимо без гудка. Флобер уверял, что дом в Круассе некогда посетил Паскаль, а упорная местная легенда уверяла, что именно там «Аббат Приво написал Манон Леско. «Сегодня в Круассе не осталось никого, кто мог бы повторять эти выдумки». и никого, кто мог бы им поверить. Падал хмурый нормандский дождь. Я подумал о силуэте лошади на дальнем берегу, о тихом всплеске рыбачьей лодки, выходящей на ловлю угрей. Разве угри могут выжить в этих безрадостных промышленных водостоках? Если могут, они будут пахнуть соляркой и моющими средствами. Я посмотрел вдаль против течения и вдруг увидел, как он дергается и пыхтит. Поезд. Я и раньше заметил рельсы, проложенные между дорогой и водой. Сейчас, под дождем, они самодовольно блестели, и я машинально решил, что они предназначены для подъемных кранов на верфи, но нет, даже в этом его не пощадили. В двух стах ярдах отсюда составляли товарняк, который был почти готов двинуться вдоль флаберовского павильона. Несомненно, проезжая мимо, он бы презрительно присвистнул. Возможно, он вез яды, клизмы, пирожные с кремом или товары для аптекарей и математиков. Мне не хотелось на это смотреть. Ирония может быть и тяжеловесной, и жестокой. Я залез в свой автомобиль, и поехал прочь.